Без 10 минут миллионер. Из предыдущей главы вы узнали, как просто было бы на деле обрести финансовую свободу. Несколько долларов в день под сложный процент на длительный срок. Любому это по силам. Вам, например. Но так ли это? Достанет ли вам для этого силы воли? Легко предаваться мечтаниям. Но хватит ли вам упорства? Все-таки по доллару каждый-каждый день. Тут еще мировоззрение потребителя ежесекундно искушает. Купи это. Вот это то, что тебе нужно прямо сейчас. Трать, трать, трать. Как поступают преуспевающие люди, заслышав эту вечную песню сирены, имя которой «Сиюминутное удовлетворение потребностей». Преуспевающие люди используют семь финансовых секретов. Я называю их секретами не потому, что лишь немногие из нас знают об их существовании, а потому что лишь немногие из нас на деле используют их. Эти секреты являются привычками, навыками, навыками и привычками обращения с деньгами, коими обладают настоящие финансисты. Я убежден, что, вы эти навыки и привычки, богатство хлынуло бы вам в руки в составе многочисленных потоков с горной гряды неиссякаемого достатка. Чего еще желать? Деньги в количестве достаточном для того, чтобы купить что угодно. Дома, автомобили, поездки на курорты, свободу. Излишки, которыми можно поделиться с близкими вам людьми. Безопасность. «Душевный покой». Вот что принесут вам упомянутые навыки и привычки. На протяжении всей этой книги я буду учить вас тому, как, пробираясь сквозь плотный туман финансовой информации, которую вы ежедневно в избытке воспринимаете зрительно и на слух, приобрести главные привычки и навыки обращения с деньгами, которые приведут вас к финансовому процветанию. Я называю их «денежными навыками». Смотрите схему 2.1. Первые три навыка формируют основу всего вашего финансового успеха. Без каждого из них ни один из остальных навыков не принесет вам пользы. Если вы не умеете ценить деньги, вам не достанет желания, чтобы управлять ими. Если не можете управлять ими, вы не в состоянии сберегать их, Не умеючи сберегать, вам не видать излишка, которой можно было бы инвестировать. Не зная, как инвестировать, вам не быть удачливым антрепренером. В связи с этим у вас не будет денег, требующих финансовой защиты. Не имея таких денег, вам нечем будет поделиться с другими. У вас может возникнуть соблазн не тратить время на прослушивание этой главы а сразу перейти непосредственно к денежным главам. Но прошу вас, проявите терпение. Мы с вами на стадии возведения фундамента финансового успеха. В течение многих лет я проводил семинары, посвященные инвестициям в недвижимость, обучая людей, как приобретать недвижимость стоимостью в миллионы долларов с помощью самого ничтожного стартового капитала. Я обнаружил, что определенный процент людей, приобретающих недвижимость в собственность, впоследствии оказывается неспособным должным образом управлять доходами и расходами, связанными с этой собственностью. Я помню одного своего слушателя, который проявлял особую нетерпеливость. Он не желал тратить время на изучение базовых знаний в области финансового менеджмента. Ему хотелось побыстрее заработать настоящие деньги, чтобы затем нанять кого-нибудь, кто ведал бы ими для него. Задав ему ряд направленных вопросов, я выяснил, что его личное финансовое положение было, мягко говоря, шатким. Это был пример человека, чьи финансовые дела пребывают в хаосе, у которого не хватает дисциплины свести баланс на своей чековой книжке но которому не терпится приобрести 50-квартирный дом с тем, чтобы стать богатым в одночасье. Если он не знает, как исправить свое финансовое положение сейчас, меня не удивит, что к своим текущим проблемам он попросту добавит хлопоты, связанные с тем, как распорядиться 50-квартирным домом, когда он у него будет. Он попросту увеличит собственный финансовый хаос 50-кратно. И в шутку, и всерьез. Направление движения имеет для вас большее значение, чем скорость. Ричард Эванс. «В мышиной возне плохо то, что даже выйдя победителем, вы по-прежнему остаетесь мышью». Лили Томлин. Посему, независимо от того, начинаете вы с нуля или ваши финансовые дела достаточно стабильны уже сейчас, мы начнем со снов и попробуем усвоить некие здравые принципы финансового менеджмента. После этого перейдем к следующей стадии в строительстве финансового достатка. Я хочу, чтобы вы опирались на прочную основу, доказанной на практике финансовой мудрости. Если вы в состоянии распорядиться центами, тогда можно ожидать, что будете способны распоряжаться миллионами, которые в скором времени начнут к вам стекаться. Не умея распорядиться центами, даже получив обещанные миллионы, вы не сумеете сберечь их. В качестве доказательства могу сослаться на печальный опыт победителей в лотереях. Следуй они идеям, изложенным здесь, многие из так называемых лотерейных миллионеров вместо того, чтобы все со временем потерять, были бы сегодня мультимиллионерами. Прослушав первую главу, вы усвоили первый и самый главный денежный навык — умение ценить деньги. У Уоррена Баффета, одного из самых преуспевающих инвесторов в мире, есть два правила. Первое. Никогда не позволяй себе терять деньги. Второе. Никогда не забывай первое правило. Уоррен терпеть не может допускать малейшие потери денег потому что слишком хорошо осведомлен о будущей стоимости каждого потраченного впустую доллара. Для него потеря тысячи долларов сегодня означает потерю нескольких миллионов долларов в будущем. Первый денежный навык. Цени. Из следующего отрывка вы узнаете, как миллиардер Джон Дэвисон Рокфеллер учил своих детей ценить деньги. Джон Рокфеллер-младший думал совсем не о том, чтобы сэкономить средства, когда решил выплачивать довольствие своим пятерым сыновьям. Вот что рассказывает его сын Нельсон. «Мы получали 25 центов в неделю. Остальное нам приходилось зарабатывать самостоятельно. Для того, чтобы заработать часть денег на свои нужды, он растил овощи и разводил кроликов. Мы всегда работали», — говорит Нельсон. От мальчиков требовалось вести личные книги ежедневного учета расходов и доходов. При этом они были обязаны жертвовать 10% своих доходов на благотворительность, сберегать 10% и полностью отчитываться за остаток. Каждый месяц они должны были сводить баланс в своих приходно-расходных книгах и уметь отчитаться за каждый заработанный ими цент. Нельсон впоследствии стал губернатором штата Нью-Йорк, а затем и вице-президентом Соединенных Штатов, достигнув на том пика своей карьеры. Один из братьев, Дэвид Рокфеллер, рассказывает, «Это было для нас хорошей школой, особенно в том отношении, что мы научились по-настоящему ценить деньги». Интересно. Можно было бы ожидать, что от мальчиков, росших в роскоши, не требовалось бы заботиться о таких вещах, как бухгалтерия. Но Рокфеллер хотел, чтобы они научились понимать природу денег. Он учил их распоряжаться деньгами, следуя конкретной схеме. Массу мудрых выводов можно вынести для себя из того, чему он учил своих детей. Необходимость трудиться. Когда вы зарабатываете деньги собственным трудом, то цените их. Важность жертвы на благотворительность. Жертвуйте 10% нуждающимся. Необходимость сберегать деньги. Откладывайте 10% на собственные будущие нужды. Важность учета в обращении с деньгами. Введите учет каждого цента. В дополнение к тому, чтобы ценить деньги, Рокфеллер учил своих детей распоряжаться своими деньгами. И в этом состоит второй из семи основных денежных навыков. Второй денежный навык — распоряжайся. Первый шаг к взятию своих финансов под полный контроль состоит в том, чтобы разработать как можно более простую схему, позволяющую упорядочить вашу финансовую жизнь. У вас, возможно, уже есть нечто подобное. Возможно, вы используете какую-нибудь популярную компьютерную программу вроде Quicken или Microsoft Money. Как бы то ни было, думаю, вы извлечете для себя много полезного, освоив очень простую систему, которую я называю потоки и течи. Большинство людей довольствуются всего одним простым потоком основным источником личного дохода, своей зарплатой. Он втекает в резервуар личного достатка, но резервуар сей, однако, имеет целый ряд течей, через которые осуществляется отток средств из личного бюджета человека. Большинство живет таким образом, что тратит каждый заработанный цент и еще что-то в придачу. Очевидно, что единственный путь к финансовому процветанию состоит в максимальном снижении потерь денежной массы, виной которым являются упомянутые течи, и в добавлении к существующим потокам доходов новых потоков, так чтобы человек имел те самые множественные потоки дохода. Совершенно необходимо как можно плотнее затыкать течи и одновременно не давать пересыхать потокам. Сколько финансовых потоков вы имеете в настоящее время? Сколько течей вы можете насчитать в собственном денежном резервуаре? Смотрите рисунок 2.1. Прежде всего рассмотрим, что представляют собой течи. Затем вопрос о том, как обеспечивать полноводие финансовых потоков. Я свел все основные пути, которыми вы тратите свои деньги к 10 категориям или течам. Я постарался сделать их простыми и обширными. Если же по какой-то причине вы запутаетесь с ними, можете использовать другие подходы. Однако даже с компьютерной программой для финансового планирования, такой как Quicken, вы можете разбить свои расходы на предлагаемые 10 категорий. Их легко запомнить, и они перечислены в порядке значимости. Первая течь или категория, следуя модели Рокфеллера, Называется воздаяние. Эта категория включает ваши пожертвования на церковь, на благотворительность и тому подобное. Это категория номер один. Я нахожу любопытным, что Рокфеллер учил своих детей отдавать на благотворительность первые 10% заработанных ими денег. После того, как вы поделились первыми 10% своего заработка со своим молчаливым партнером, вы должны заплатить самому себе. Следующие 10% ваших денег относятся к категории номер 2 – «Я». В своей ставшей классикой книге «Самый богатый человек в Вавилоне» Джордж Клейсон рассказывает историю умного инвестора, первейшее правило которого звучало так. Часть того, что ты зарабатываешь, предназначена тебе в качестве лепты в твои сбережения. Как верно сказано, большинство из нас включают в сбережения часть из того, что остается. Преуспевающие же финансисты сначала пополняют свои сбережения, после чего живут на то, что остается. Разница между двумя этими подходами огромна. Отдав другим... 10% своих доходов в виде даяний и пополнив собственные сбережения другими 10%, вы сталкиваетесь с третьей категорией расходов – с налогами. Смотрите рисунок 2.2. После первых трех категорий, что представляет собой самый важный расход в вашей жизни? Четвертая категория – это расходы на ваш дом в виде арендной платы, капитальных расходов на ремонт и тому подобное. Пятая категория представляет собой расходы на хозяйственные нужды — на еду, одежду, телевидение, словом, все, что необходимо для нормального существования. Это, вероятно, одна из самых крупных категорий. Затем идет категория номер шесть — транспорт. Всякий раз, когда вы платите за бензин для собственного автомобиля и его обслуживания, За такси или проезд в общественном транспорте вам следует относить соответствующие расходы к категории номер 6. Следующей является категория номер 7 — досуг и развлечение. К ней относятся деньги, которые вы тратите вне дома на такие вещи, как кино, Макдональдс, путешествия, компьютерные игры и тому подобное. Настает очередь категории номер 8, включающей все виды страхования — здоровье, жизни, нетрудоспособности, гражданской ответственности, личного имущества, недвижимости и так далее. Расходы, относящиеся к разряду, разные, включая выплаты по долговым обязательствам, образуют девятую категорию — долги, разные. И, наконец, категория номер 10 деловые расходы. Как видите, Все ваши расходы могут быть сведены к десяти достаточно общим категориям. Смотрите рисунок 2.3. Вы тратите деньги всего несколько раз в день. И тем не менее, те немногочисленные финансовые решения, которые вам приходится в связи с этим принимать, способны разительно отличаться у тех, кто достиг финансового благополучия, и у тех, у кого такового нет. Давайте рассмотрим реальный акт траты денег. Разобьем на составные части типичную финансовую транзакцию или денежное событие. Если бы вы самостоятельно анализировали обычные денежные события, что бы у вас получилось? В качестве подсказки изучите схему 2.2. Преуспевающие люди демонстрируют своеобразное отношение к любому денежному событию. Во время финансовой транзакции их заботит, помимо всего прочего, еще и выполнение ряда задач, которые некоторые посчитали бы условностями. По этой причине они обычно тратят на несколько минут больше времени на каждое денежное событие, нежели большинство. Я считаю, что упомянутая разница в качестве принимаемых в связи с финансовой сделкой решений — как раз и обусловлено соблюдением ряда дополнительных условий. Вот почему я называю такого рода отношение к денежному событию «минуткой миллионера». Этого поручить вы не сможете никому. Тема планирования бюджета, сбережений и учета каждого цента навевает скуку на большинство людей. Но эти навыки и соответствующие привычки должны стать частью вашей жизни если вы надеетесь когда-либо обрести какую бы то ни было степень финансовой свободы. И не нужны мне ваши отговорки. Не нужно говорить, что вы не в ладах с математикой или что сводить баланс на чековой книжке — самое противное для вас занятие, что голова у вас не соображает на числа, что вы никогда не учились в колледже, что предоставляете возможность заниматься этим своей жене что у вас нет времени или что жизнь коротка, и нужно радоваться ей, пока не поздно. Скорее всего, вы еще долго будете здравствовать после того, как перейдете пенсионный рубеж. Поэтому необходимо уже сейчас строить планы, как обеспечить себе достойную старость. Приходилось ли вам натыкаться на обороненный кем-то на тротуаре цент, чтобы вы при этом не удосужились прикарманить его, поскольку это был Всего лишь цент. А ведь истина в том, что в этом невзрачном центе скрыты миллионы других центов. Поднимите его и пустите в рост немедленно. Примите решение, что начиная с сегодняшнего дня вы не будете более жить в долг, обеспечивая нынешний свой уровень существования. Нет, вы собираетесь жить хуже, чем можете себе позволить, чего бы это ни стоило. У вас могут уйти месяцы на то, чтобы изменить свои привычки тратить деньги. Нефтяному танкеру, чтобы совершить поворот на 180 градусов, требуется много-много часов и сотни миль хода. Вы сродни этому танкеру. Потребуется время, прежде чем вы поменяете свои плохие финансовые привычки на хорошие. Поэтому наберитесь терпения. Стали бы вы тратить несколько дополнительных минут в ходе любого денежного события, если бы вам сказали, что со временем это позволит вам добиться финансового процветания? Послушайте, как люди, у которых все в порядке с деньгами, подходят к денежному событию. Первое. Они планируют свои покупки заблаговременно. Как и с авиабилетами. Чем шире горизонт вашего планирования, тем дешевле вам обойдется покупка. Второе. Они надеются получить скидку. Просят они и нередко получают. Третье. Они надеются получить чек, кассовый чек или иной документ, подтверждающий покупку. Просят предоставить им его и всегда получают. Четвертое. Они всегда изучают полученный чек на предмет возможных ошибок. Пятое. Они немедленно записывают на чеке номер категории, к которой относится рассматриваемый расход. Шестое. Они сводят балансы в своих счетах с точностью до цента. Седьмое. Они подшивают чек к остальным своим финансовым документам, как только приходят домой. В среднем при совершении покупок миллионер тратит на минуту-две больше, чем человек со скудными средствами. В сумме это около 10 минут в день. Но какая при этом наблюдается экономия времени и денег? Миллионер сберегает от 10 до 20% своих средств, просто делая приобретение, как любой другой человек, но делая это, как говорится, с умом. Что бы вы сказали, если бы вам представилась возможность снизить свой общий годовой расход на 20% без каких-либо видимых жертв? Просто уделяя одну минуту времени при совершении покупок на то, чтобы зафиксировать свершившиеся денежные события и должным образом приобщить чек к другим своим финансовым документам, вы приобретаете чрезвычайно ценный источник фискальной информации, обретаете ясную картину по поводу текущего состояния своих счетов. Имеете возможность сравнивать свои текущие расходы и расходы за предыдущий месяц, получая шанс отслеживать тренды расходов. Вы лучше осведомлены о том, сколько денег вы реально тратите, что обеспечивает более строгий контроль над финансами. Вы оказываетесь в состоянии рассчитывать свои налоговые перспективы за считанные минуты, а не часы. Вы немедленно подкрепляете свои налоговые расчеты подтверждающими документами. В спорных случаях вы знаете, в каком месте какого числа и на что потратили свои деньги, и в подтверждении этого всегда имеете под рукой чек, полученный на месте покупки. Как говорится, у вас все под контролем. И душевное спокойствие, которое вы обретаете в результате, придает вам сил в остальных делах. У вас возрастает уверенность, высвобождается дополнительная творческая и мыслительная энергия. Вы обретаете качество, являющееся одним из пресловутых секретов миллионеров. Начиная с сегодняшнего дня, всякий раз, как надумаете потратить деньги, уделите внимание тому, чтобы извлечь пользу из минутки миллионера. Обдумайте предстоящую покупку. Добейтесь скидки. Получите на руки чек. Исследуйте его на предмет возможных ошибок. Отнесите понесенный расход к одной из категорий. Отрегулируйте баланс в своих счетах. Подшейте чек к финансовым документам. Финансово неблагополучный человек в сравнении с финансово процветающим человеком. Финансово неблагополучный человек. Нехватка времени и денег. Узкий горизонт планирования, например, спонтанное совершение покупок. Дело час, потехи время. Совершение покупок по розничной цене. Не берет чек у продавца. Не присваивает расходу номер категории. Не подшивает чек к финансовым документам. Финансово процветающий человек. Обилие денег и свободного времени. Широкий горизонт планирования. Делу время, потехе час. Совершение покупок по оптовой цене. Берет чек у продавца. Присваивает расходу номер категории, подшивает чек к финансовым документам. Создать собственную систему хранения финансовых документов очень просто. Возьмите 10 скоросшивателей и пронумеруйте их от 1 до 10. В конце дня отсортируйте чеки, полученные за день, в соответствии с указанным на них номером категории и поместите каждый в нужную папку. Если чек относится к хозяйственному расходу, его место в папке номер 5. Если вы потратились на развлечения, подшейте чек в папку номер 7. К какой папке вы отнесете чек, полученный в гараже, где обслуживали вашу машину? А расход, относящийся к бизнесу, которым вы занимаетесь? Возьмите это за привычку, и вскоре обретете полный контроль над своими расходами. К чему все эти хлопоты? В первой главе я рассказал вам про силу сложных процентов, продемонстрировав, как ежедневный вклад под проценты в размере 1 доллара способен превратиться в миллионное состояние через определенное время. Практикуя минутку миллионера, вы будете в состоянии изыскивать те самые считанные доллары от 1 до 10, чтобы воплотить в жизнь свою инвестиционную программу. Иными словами, вы имеете возможность строить свой достаток на деньгах, которые сию минуту попросту пускаются на ветер. Большинство людей никогда не уделяют внимания тому, что мы с вами называем «минуткой миллионера», и, соответственно, не планируют свои покупки загодя. Одно это увеличивает их расходы на жизнь по меньшей мере на 10%. Кроме того, они не имеют привычки забирать с собой чек с места покупки, а если и забирают, то он кончает жизнь в корзине для бумаг. В конце же года заполнение налоговой декларации превращается в адский труд, отнимающий время и дополнительные средства на оплату услуг экономиста или бухгалтера, то есть еще больше потерянного времени и денег. Какова же реальная цена тем выброшенным чекам? Предположим, вы купили ручку, но вместо того, чтобы выбросить чек, полученный при покупке, отнесли его к соответствующей категории и подшили в соответствующую папку. Теперь у вас есть документ в подтверждении того, что вы понесли расход, исключаемый из облагаемой подоходным налогом суммы и относимый к бизнесу, которым вы занимаетесь дома. Вы можете вычесть данный расход из суммы ваших доходов до того, как произведете расчет причитающихся с вас налогов. А что это значит для вас? Немедленный возврат 30% потраченных вами денег. Если ваш доход облагается в пределах 30% ставки, каждый доллар, который вы относите к расходам, исключаемым из облагаемой суммы, приносит вам 30% возврат. Вы поняли? Алло, где в наше время вы можете рассчитывать на мгновенный гарантированный возврат 30% потраченных вами средств? Когда вы получаете на руки и сохраняете чек на исключаемый расход, а затем вычитаете последний изоблагаемой налогом суммы, то немедленно сберегаете для себя 30% от величины расхода. Подобный возврат затраченных средств представляет собой один из секретов того, что превращает обычных людей в миллионеров. Начните с сегодняшнего дня добиваться полноты контроля над своими финансами, выкраивая для себя минутку миллионера. Результаты превзойдут все ваши ожидания. Я разработал специальную систему учета, которую вы могли бы использовать, чтобы привести в порядок свой финансовый учет. Я – манитрекер. Смотрите рисунок 2.4. Гарантирую, что, пользуясь ею на протяжении 30 дней, вы будете поражены тем, насколько увереннее будете держать под контролем свои финансы. Затем вы можете либо продолжить пользоваться этой системой, либо вернуться к своей прежней системе учета. Но каждые полгода вам рекомендуется возвращаться к системе Money Tracker на срок опять-таки не менее 30 дней, с тем, чтобы закрепить обретенный навык. Третий денежный навык — сберегайте. Ключом к успешному планированию является управление приходно-расходными потоками. Вам не только нужно заставить средства втекать в ваш резервуар, но также справляться с течами, чтобы к концу месяца в резервуаре что-нибудь доставалось. Этот остаток является важным условием финансового роста. Данный излишек средств можно инвестировать. Цель игры в деньги — набрать достаточно инвестируемых средств чтобы получаемая от них прибыль обеспечила вам спокойное существование. В связи с этим третий денежный навык представляет собой умение сберегать излишек. Смотрите рисунок 2.5. У слова «сберегать» есть два значения. Первое — платить меньше за свои приобретения. Второе — сохранять не давать исчезнуть, а также создавать прибыль из сэкономленных средств, положив их в сберегательный банк и тому подобное. У некоторых людей хорошо получается сберегать, потому что они любят покупать подешевле. Но у них совершенно не получается сберегать во втором значении. У богатых людей прекрасно получается и то, и другое. Они обожают сберегать средства. Покупать продукты оптом, торговаться, получать скидки. Они терпеть, не могут платить розничную цену. И теперь вы знаете, почему. Каждый потраченный впустую доллар знаменует собой погибший лес будущих денежных деревьев. Но они не останавливаются на этом. Ясное дело, всякий может сберегать свои деньги, покупая со скидкой. Но сохраняет ли он деньги, которые сберегает? Это самое трудное. Одна моя знакомая бросила курить и хвасталась перед всеми, что сэкономила благодаря этому 50 долларов в месяц. Я спросил у нее, а где же эти 50 долларов, о которых ты говоришь? Оказалось, что она понятия не имела. Она сберегла деньги, это верно, но не сохранила их, то есть не положила в отведенное им место. Когда вы сберегаете какую бы то ни было сумму, достаньте ее эквивалент из кошелька или бумажника, чтобы ваша расточительная рука не имела возможности к ней прикоснуться. Вы даже не заметите ее отсутствие. Заведите для сберегаемых сумм копилку и почаще вносите их на свой сберегательный счет. Только в этом случае вы по-настоящему сберегаете свои деньги в обоих значениях. И в шутку, и всерьез. Если деньги разговаривают, тогда мне нужен слуховой аппарат. Джо Уитли. Предположим, что вы всегда покупаете бензин на одной и той же заправочной станции. Однажды вы замечаете, что на другой заправке бензин продают на 10 центов за галлон дешевле. Если вы купите 10 галлонов, ваше сбережение составит 1 доллар. Но вы по-настоящему ощутите выгоду от этого лишь после того, как сделаете следующий шаг и сохраните этот доллар, положив его в специальный конверт для сбережений. Храните данный конверт, например, в вещевом кармане на внутренней стороне двери автомобиля, пока накопленные сбережения не составят 25-50 долларов. Не поддавайтесь соблазну тратить их, Затем вам предстоит перенести их на свой долгосрочный сберегательный счет, оттуда на инвестиционный счет, а затем осуществлять свои инвестиции. Фонды, взаимопомощи, акции, облигации, недвижимость и так далее. Вы в буквальном смысле можете стать миллионером на средства, которые ныне тратите впустую. Существуют тысячи способов сберегать деньги. Один популярный фонд взаимопомощи подготовил перечень 50 самых простых способов экономить 50 долларов в месяц. Этот перечень, действительно заслуживающий внимания, вы услышите в конце главы. Однако два важнейших способа, позволяющих накапливать сбережения, в него не включены. Первый важный способ «сберегать деньги». Расширяйте горизонт планирования. Когда миллиардера Пола Гетти спросили о секрете его финансового успеха, он ответил, «Я покупаю себе Панаму осенью». Он не покупал Панаму весной, когда становится жарко, и Панамы пользуются высоким спросом и, соответственно, продаются по высокой цене. Он покупал их осенью, когда на них нет спроса и цена, соответственно, ниже. Подобной философии Гетти придерживался в отношении любого своего приобретения — нефтяных ли скважин, новых компаний, недвижимости, личных самолетов или произведений искусства. У него был оптовый менталитет. Он заглядывал в будущее и выбирал самое выгодное время для покупок. Покупал тогда, когда у других не было интереса, и продавал, когда спрос был велик. Чтобы научиться выгодно покупать и продавать, вам необходимо расширить горизонты планирования. У людей без достатка — спонтанный подход и узкие горизонты планирования. Людям с достатком — свойственный системный подход и широкие горизонты планирования. Чем лучше спланировано ваше будущее, тем дешевле будет обходиться жизнь. Вам необходимо подумать о том, чтобы организовать свою жизнь — как это делает преуспевающая компания. Средняя американская корпорация осуществляет свою деятельность на основе пятилетнего перспективного плана. Горизонты планирования японской корпорации составляют в среднем 150 лет. Вам, возможно, непонятно, как японцы могут знать, что случится через 150 лет. Им не надо знать. Помните, будущее это не то, что случается, когда приходит срок. Будущее это то, что вы заставляете случиться. Вам необходимо немедленно приступить к расширению собственных горизонтов планирования. Если ваша норма план составлена на неделю вперед, доведите этот период до 30 дней. Если же вы обычно планируете на месяц вперед, Тогда расширьте горизонт до трех месяцев. Составляя планы на год, планируйте отныне на пять лет вперед. Чем дальше устремлена ваша мысль, тем дешевле вам будет обходиться собственное существование. И в шутку, и всерьез. Деньги сбереженные все равно, что деньги приобретенные. Датская пословица. Разумеется, вашим хорошо продуманным планом почти никогда не сбыться в точном соответствии с вашим сценарием. Цель, однако, состоит не в том, чтобы выходить с готовым планом, отлитым, так сказать, в железобетоне, а в том, чтобы постоянно осуществлять сам процесс планирования. Я рекомендую минимальный практичный горизонт планирования протяженностью в 90 дней. Вот как это может происходить на практике. Многие люди тратят какое-то время, планируя свой день наперед. Это прекрасная привычка. Но есть и лучший путь. Вместо того, чтобы просто планировать дела на день, посмотрите свой календарь на 90 дней вперед и ответьте на вопрос. Как мне добиться, чтобы покупки, которые мне потребуются сделать в течение 90 дней, начиная с сегодняшнего дня, потребовали наименьших затрат? Подумайте, не нужно ли вам покупать авиабилеты в этот период? Не будет ли у кого-нибудь из друзей дня рождения? Может, нужно будет сделать подарки по другому поводу? Как насчет продуктов или офисных принадлежностей? Приобретение подобной простой привычки способно существенно снизить ваши затраты. И в шутку, и всерьез. Один нью-йоркский банк нынче работает над тем, чтобы люди могли покупать и продавать его акции с помощью специальных уличных автоматов. Это великолепно. Теперь у грабителей появится шанс разнообразить собственные акции. Дэвид Леттерман. Преуспевающие финансовые дельцы знают, насколько проще сберечь доллар, нежели заработать. Чтобы заработать доллар в составе чистой прибыли, вам необходимо решить массу вопросов. Наемный труд, делопроизводство, экономические проблемы, реклама, клиенты, инвентаризация, налоги, бюрократия, риск и так далее. Все это сложно. Сберечь же доллар можно в мгновение ока, просто ликвидируя неоправданный расход. Как сбереженный, так и заработанный доллар оказывается в строчке и того. И выглядят они совершенно одинаково. Однако снижать свои расходы гораздо проще, чем увеличивать свою прибыль. Людям без достатка неизменно свойственно быть на день позади и на лишний доллар меньше. Если и вы будете опаздывать в делах на день, вам всегда не будет хватать лишнего доллара. Почему? Потому что промедление в делах обходится дорого. Оно заставляет вас платить по розничным ценам. Организованные же люди в финансовом отношении чувствуют себя лучше, поскольку находят время планировать свои расходы заблаговременно и покупают панаму осенью. Иными словами, если вы желаете научиться распоряжаться своими деньгами, то вам следует прежде всего научиться распоряжаться своим временем. В этом и заключается смысл фразы – время» деньги. Итак, ключ к лучшему распоряжению своими деньгами — научиться рационально распоряжаться своим временем. А ключ к тому, чтобы рационально распоряжаться временем, состоит в том, чтобы расширить собственные горизонты планирования. Второй важный способ — сберегать деньги. Проделайте себе пластиковую операцию. Хотели бы вы узнать, как сократить свои расходы на 20-30% за полминуты? Хотели бы? Хорошо, подскажу. Для этого снимите наличные со всех своих пластиковых кредитных карточек, за исключением одной. Так, на всякий случай, но и эту запрячьте подальше. Затем положите все наличные, которые вам пока не нужны, обратно в банк. Статистика утверждает, что это простое действие автоматически и почти без ущерба для вас снизит ваши расходы на жизнь в среднем на 30% в течение следующих 12 месяцев. Почему? Потому что кредитные карточки обеспечивают беспрепятственный доступ к покупательским ресурсам. Лишившись этого доступа, вы одновременно избавитесь от дополнительного соблазна тратить деньги. В результате ваши общие расходы автоматически снизятся. Денег, которые вы сберегаете, плюс 10%, которые платите самому себе с любого дохода, должно вполне хватить на воплощение в жизнь вашей длительной инвестиционной программы по накоплению 1 миллиона долларов. Из разговоров о деньгах. Сейте мысль, пожинайте действия. Сейте действия, пожинайте привычку. Сейте привычку, пожинайте характер. Сейте характер, пожинайте вечное благополучие. Дэвид Маккей. Секрет финансового успеха состоит в том, чтобы тратить оставшееся после сбережения, а не сберегать оставшиеся после траты. Представьте себе несколько бассейнов, в которые излишек денег перетекает из вашего главного накопительного резервуара. В первом бассейне должен содержаться ваш стратегический запас. Здесь место в первую очередь тем 10%, что вы платите самому себе. При этом желательно, чтобы в любой момент времени в бассейне содержалась сумма не меньше той, которой достаточно на покрытие ваших трехмесячных расходов. Вы удивились бы, если бы узнали, скольких людей от бездомности отделяет всего одна оплата по счетам. Позаботьтесь о том, чтобы не оказаться в их числе. Рассматриваемая сумма должна храниться в самом что ни на есть надежном месте, например, на застрахованном банковском счете, При этом желательно, чтобы процентная ставка была выше и чтобы вы имели гарантированный доступ к своим деньгам в течение не более 30 дней. После того, как этот бассейн оказывается заполненным, ваша собственная 10 квота с дохода перетекает в один из трех дополнительных бассейнов — консервативные, умеренно рискованные или очень рискованные инвестиции. Чем вы старше, тем больше денег вам следует помещать в бассейн консервативных инвестиций. Чем вы моложе, тем на более высокий риск вы в состоянии пойти. Внимательно изучите рисунок 2.6, а затем переходите к следующей главе. Фискальное здоровье. Представьте на мгновение, что вы врач. К вам пришел пациент на ежегодный медицинский осмотр. Вы задаете ему обычные вопросы, проводите диагностику с помощью стандартных терапевтических приемов. И скоро у вас формируется вполне ясная картина по поводу состояния здоровья пациента. Настало время посетить финансового доктора. Вместо медицинской давайте проведем фискальную диагностику. Что такое фискальное здоровье? Это умение рационально распоряжаться своими деньгами. Насколько хорошо вы ведете их учет? Только честно, удается ли вам обеспечивать себе приток новых доходов? Избегаете ли вы чрезмерной утечки денег из вашего бюджета? Как дела с вашими активами? Не залезаете ли вы в долги? Короче говоря, удается ли вам зарабатывать и сберегать деньги? Ответьте на вопросы анкеты, чтобы узнать, насколько хорошо идут ваши финансовые дела. Анкета фискального здоровья. Первый вопрос. Каков ваш приблизительный месячный доход? Второй вопрос. Насколько он стабилен? Оцените по шкале от 1 до 10, где 1 – доход чрезвычайно нестабильный, 10 – доход чрезвычайно надежный. Третий вопрос. Какую сумму вы сберегаете ежемесячно? Четвертый вопрос. Вносили ли вы вклад в свой пенсионный фонд в прошлом году? Пятый вопрос. Приводите ли вы в порядок свою чековую книжку, по крайней мере, раз в месяц? Шестой вопрос. Разбиваете ли вы по категориям и отслеживаете ли свои расходы в течение месяца? Седьмой вопрос. Оплачивали ли вы просроченные счета в течение последних 90 дней? Восьмой вопрос. Какова приблизительная стоимость вашего имущества? Девятый вопрос. Какова суммарная величина всех ваших долгов? Десятый вопрос. Превышает ли ваше состояние существующие долги? Одиннадцатый вопрос. Какой процент вашего долга относится к инвестиционным фондам? Стоимость инвестиционных фондов имеет тенденцию расти. Недвижимость, акции, образование и тому подобное. Двенадцатый вопрос. Какой процент вашего долга относится к потребительским фондам? Стоимость потребительских фондов имеет тенденцию снижаться. Автомобили, мебель, радиоаппаратура и тому подобное. Тринадцатый вопрос. Превышает ли ваш долг по кредитной карточке 10% вашего общего долга? 14 вопрос имеете ли вы ликвидные активы, эквивалентные сумме, необходимой для покрытия ваших средних трехмесячных расходов? 15 вопрос рассчитываетесь ли вы с долгом по кредитной карточке каждый месяц? 50 способов сберечь 50 долларов в месяц. 1. Делайте приобретение, пользуясь списком покупок, и никогда не отклоняйтесь от него. 2. Просто скажите «нет» банковским автоматам, требующим комиссионные. Заранее планируйте, когда вам потребуются наличные. 3. У вашего банка высокие комиссионные? Смените банк. 4. Не давайте накапливаться долгу на вашей кредитной карточке. 5. Если долг неизбежен, поищите карточку с более низкой процентной ставкой. 6. Нуждаясь в договоре страхования, ищите страхователей, запрашивающих минимальные премии. 7. Страхуя дом или автомобиль, стремитесь добиться максимальных вычетов. 8. У вас есть частная ипотечная страховка? Если выкупленная доля недвижимой собственности достигла отметки 20%, подобная страховка вам больше не требуется. 9. Заказывайте лекарства по почте, проходя длительный курс лечения. 10. Попросите врача выписать вам более дешевое лекарства. 11. Проверяйте медицинские и больничные счета на предмет возможных ошибок. Многие страховые компании предлагают... Возместить переплату. 12. Берите на прокат. Никогда не покупайте то, чем будете пользоваться всего несколько раз. 13. Превратите свой задний двор в магазин. Продавайте ненужные вещи. 14. Летайте дешевыми авиарейсами и ищите те, которые еще дешевле. 15. Пользуйтесь наворотом ожидания соединения, не всегда Откажитесь от тех дополнительных телефонных услуг, которые вам не нужны. 16. Связывайтесь с друзьями по электронной почте вместо того, чтобы звонить по телефону. 17. Обходите стороной кинотеатры. Берите на прокат кассеты. 18. Питаетесь в ресторанах? Чаще готовьте дома. 19. Берите обед с собой на работу. 20. Не покупайте вы эту книгу, у вас же есть абонемент в библиотеку. 21. Очистите место в своем почтовом ящике. Не подписывайтесь на журналы, которые не читаете. 22. Сходите на парад или выберитесь на пикник. Бесплатные развлечения иногда самые лучшие. 23. Общайтесь с друзьями в машине. Договаривайтесь о совместной эксплуатации автомашин. 24. Будьте ближе к народу, старайтесь не пользоваться такси. 25. Покупайте авиабилеты всегда заблаговременно и всегда проводите субботу там, куда летите. Можно неплохо развлечься, да и дешевле выходит. 26. Бросьте посещать свой клуб здоровья, предпочтите местный гимнастический зал. 27. Премиальные купоны и двойные премиальные купоны. Комментарии излишни. 28. Что вам в фирменном названии? Покупайте то, что ничем не хуже. 29. Перестаньте пользоваться бумажными полотенцами. Стирайте обыкновенные. 30. Подумайте, прежде чем покупать продукты быстрого приготовления. Они дороги и не очень полезны для здоровья. 31. Станьте за всегда мелкооптового магазина. 32. Придерживайтесь политики доверяй, но проверяй в отношении лазерных считывателей штрих-кодов, а заодно и получаемых на руки чеков. Ошибки случаются. 33. Избегайте специализированных магазинов. Цены там часто кусаются. 34. Для сравнения купите что-нибудь в интернете. 35. Багажник есть? Покупайте столько, чтобы не могли унести. 36. Бензин высшего сорта для вашего авто? Большинство прекрасно ездит без него. Сверьтесь с руководством пользователя, если не верите. 37. Забудьте слова «автоматическая мойка автомобилей». Мойте машину сами и дышите свежим воздухом. 38. Решив поменять масло в машине, обратитесь к автослесарям на углу, а не в сервисный центр. 39. Никогда не платите лишнего за послегарантийное обслуживание или за продление гарантии. Гарантии завода-изготовителя обычно достаточно. 40. Откажитесь от дорогих каналов, которые не смотрите. Или вообще откажитесь от кабельного телевидения. 41. Оставьте в покое обогреватель. Лучше наденьте свитер. 42. Принимайте душ вместо ванны. 43. Включайте посудомоечную машину только тогда, когда она полна посуды. 44. Пригласите специалистов провести проверку вашего дома на энергосберегающие свойства. Многие компании предлагают такие услуги бесплатно. 45 Никогда не платите больше, чем необходимо, за страховку взятого на прокат автомобиля. Вы, возможно, уже защищены своей кредитной карточкой или обычной автомобильной страховкой. 46. Не играйте в лотерею. Шансы быть убитым молнией выше, чем шансы выиграть. 47. Наступает время рефинансировать дом. Следите за процентными ставками. 48 Сначала заплатите самому себе, откладывайте по доллару в день. 49. Купите себе свинью копилку для монет, которые постоянно обитают в вашем кошельке. 50. Не тратьте свою следующую прибавку к зарплате, вложите ее во что-нибудь.